Прибыль купца Долгополова Речь об Астафии Трифонове, сыне Долгополове. Если бы не факты, подтвержденные историками, признаниями Пугачева и сентенции Екатерины II, я бы, наверное, счел всю эту историю сложным вывертом опытного фабулиста, неугомонная фантазия которого служила для развлечения публики. Истории известны случаи, когда шпион становился двойником, собирающим мзду с обеих враждующих сторон. Но здесь мы встретились с двойником-провокатором, втянувшим в орбиту своих меркантильных забот интересы Емельяна Пугачева и сумевшим обдурить императрицу Екатерину II, которая, как известно, не была деревенской дурочкой. Согласитесь, что для начала XVIII века и без того насыщенного аферами и авантюрами, подобная ситуация выглядит все-таки не совсем обычно. Напомню, что в 1774 году армия Румянцева героически сражалась на Дунае, а внутри государства началось массовое народное движение, которое сейчас именуют Крестьянской войной, а раньше называли Пугачевщиной. Читатель подготовлен. Сразу приступим к делу. Долгополов чинно сидел дома в славном городе Ржеве и потреблял водку, настоянную на снулых осенних мухах, что было полезно, как он думал, для его здоровья. Пересчитывая деньги, вздыхал. «Ох, разор пришел!» «Ох, разграбили аспиды!» С торговлей ему не везло. Ранее он поставлял в Раниенбаум овез для галштинской кавалерии императора Петра III, а потом царя по пьяному делу придавили веселые господа Орловы, за что и получили графские титулы. Сунулся было купец за деньгами в китайский дворец, но его в шею вытолкали с назиданием, проваливая от сели, покуда пупок тебе за ухо не завернули. Много таких блуждают здесь от долги спокойников взыскивают. А может, ты сам этот овез, Сожрал или другим продал. Потом утонуло у долгополого барка с товарами. Убыток, горевал он. Живу в убыток. Надо бы до Москвы ехать. С ржева ты не разживешься. Что тут знают? Топоры ковать, да валенки катать из кислой шерсти. Славин Ржев отхожими промыслами. Ржевские нищие по всей Руси ползают. В конце зимы. 1773 года стали блуждать слухи в народе, будто объявился государь-батюшка Петр Третий, сулит свободу от податей и барщины. Несчастные всегда хотели бы верить в доброго царя, но дошлый купец в эти слухи о его внезапном возрождении с гроба не поверил. Говорил жене убежденно, «Петра крепко удавили господа наши, не воскреснет, а ежели кто и поднялся за место его». Так это самозванный. Я ведь бывал в Орниенбауме, подлинного дурака-царя сам видову, а в гробу не куклу лежала, подлинный царь. Рука сама собой машинально откинула на счетах кости в 674 рубля, так и не полученные с Петра Третьего завез. И тут навестила голову купца шальная, но вполне логичная мысль. А что, ежели ныне объявлюсь к самозванству? Приду и скажу. Нехорошо, мол, царь, а сударь, поступаешь. А веста мой, ты побрал для галштинцев своих, а денежки-то иде. Уж ты окажи божескую милость расплатись со мною. За Долгополов рассуждал вполне здраво. Если ты, милок, при всем честном народе назвался императором Петром Третьим, так будь любезен и долги за императора выплачивать. Тут купец сунулся. В Женину шкатулку извлек из нее два камня, хрусталик в форме сердечка, другой — желтоватый кубик весь в сарапинах. Прямо скажем, что над этой дрянью любой ювелир только посмеялся. Но Долгополов уже включил их в свои планы. Жена, заметив сборы мужа в дорогу, спрашивала, «Оставь я! Куда тебя снова понесла лихоманка?» «Да я, мать, задумал, как бы разжиться». Тут баба ударилась в могучий рев с попреками. — С тобой разживешься, как же, у всех мужья как мужья, а я с тобой горемычная забыла, когда последний раз пряников накушалась, уморил совсем, смертушка приходит.